FM Русская классика Здравствуйте, друзья. Доброе утро. В студии Марина Багдасарян. Спешу напомнить вам о том, что 31 августа день рождения Александра Николаевича Радищева. 270 лет прошло со дня рождения. Писатель, поэт, философ, участник комиссии по составлению законов при Александре Первом. Руководитель Петербургской таможни. Автор путешествия из Петербурга в Москву. Произведение, давно ставшего программным. Оно, собственно, и прославило радищего кстати александр николаевич открыл типографию у себя дома и там напечатал свое произведение по Правда, подпись свою не поставил. Анонимность сохранялась недолго. Через несколько месяцев все узнали имя автора. Екатерина назвала его бунтовщиком хуже Пугачева. На книгу был наложен запрет. Он действовал вплоть до 1905 года. Между тем, книга обрела популярность. Ее читали в списках. Правда, отношение к ней было явно неоднозначное. Ни одним путешествием знаменит Альбом Александр Николаевич Радищев. Спектакль, который мы предлагаем вам сегодня, посвящен жизни и деятельности Александра Радищева. Действие охватывает период с 1766 года, когда Радищев проходил обучение в Лейпцигском университете, до последних дней его жизни. вославивший свободу» — так назвали свой спектакль автор текста Юлия Мадора Эйдельман и режиссер-постановщик Ле Веледницкая.